«Так вы, Никита Терентьевич, не в курсе, были ли у Кати враги в городе?» На этот раз Лера приехала Кругово на службу, и сейчас они находились в его просторном, паспортански обставленном кабинете. Она устроилась в кожаном кресле напротив прокурора города, а он восседал в другом, в два раза большем по размеру, сильно смахивающем на трон. Это был, пожалуй, самый заметный предмет мебели в довольно скромном окружении. «Да какие враги могут быть от двадцатилетней — развел руками Рогов. Лера внимательно следила за каждым его движением и мимикой, пытаясь понять, насколько хорошим актером стал прокурор за время, что вел передачу на ТВ. Научился ли он скрывать эмоции и беззастенчиво врать? Ей казалось, что он достаточно спокоен, во всяком случае, не более ажитирован, чем человек, переживающий за мать, в чую квартиру вторглись, а также искренне сожалеющая о смерти малознакомой девушки. провали она насчёт их близких отношений? В тот первый день после убийства Рогов выглядел встревоженным и огорчённым. Что это было? Мастерская актёрская игра, маскирующая ужас перед тем, что он недавно совершил, или настоящие чувства? Она же была студенткой, продолжал между тем прокурор. Ничем противозаконным не занималась. «Откуда вы знаете?» — перебила Лера. «То есть?» — растерялся её собеседник, застегнутый вопросом врасплох. «Ну, откуда вам известно, что Катерина ни в чём противоправном не замешана? Вдруг она употребляла наркотики или продавала их, занималась проституцией или эскорт-услугами, подворовывала у однокашников или, к примеру, была наводчицей?» «Наводчицей?» подпирала богатые квартиры для своих подельников, которые те могли бы ограбить». Я знаю, что означает этот термин. Сердито фыркнул Рогов. Но я представить себе не могу, что Катя участвовала бы в чём-то подобном. Почему? Вы ведь её совсем не знаете, по вашим же словам. Как вы вообще на неё вышли? Да ещё и так прониклись, что позволили жить в доме собственной матери. Я никому ничего не позволял. Моя матушка самостоятельный человек, и это было целиком её решение. Что же касается вашего первого вопроса то Катю порекомендовала матушке моя дочь Таня. А она не стала бы этого делать, если бы что-то из упомянутого вами имела под собой основания. «То есть ваша мать искала человека, который присматривал бы за домом, пока она в отъезде?» — уточнила Лера. «И Таня об этом знала, потому и предложила Уткину?» «Именно так?» «Это меняло дело. Выходит, Рогов не сам нашёл Катерину». Однако на основную версию новая информация не влияла, ведь завести шашни с девицей он мог уже после того, как та оказалась в искомой квартире. «Никита Терентьевич, я хотела спросить, какие именно документы вы хранили у матери?» Неожиданно сменила тему Лера. «А какое это имеет значение?» «Ну, вы же сказали, что зашли к матери, так как вам понадобились какие-то бумаги, помните?» «Потому что вам, в сущности, нечего было там делать, раз Уткина присматривала за жилплощадью. Она и цветы поливала, и кота кормила. Поэтому ваше присутствие не требовалось. Или вы всё-таки ей не доверяли?» «Глупости. Конечно же, доверял. Неужели вы полагаете, что я впустил бы в дом человека, от которого не знал бы чего ожидать?» «Надеюсь, что нет. Так всё-таки насчёт документов». «Да что вы привязались так к этим документам?» Неожиданно взорвался Рогов. «Никаких особо важных бумаг, если вас это интересует, я у матушки не храню. В основном личные, письма, старые ежедневники. Иногда они могут мне понадобиться, и тогда я прихожу к ней, так как знаю, что у неё привычка ничего не выбрасывать. Если вы думаете, что я выношу какие-то документы из здания прокуратуры и держу их дома в свободном доступе, то вы сильно заблуждаетесь, я бы никогда так не поступил». То есть вы уверены, что тот, кто проник в вашу... то есть в квартиру вашей матери, не мог охотиться за официальными бумагами, связанными с одним из ваших дел? Да откуда ж мне знать, чего ожидал убийца? Но мне кажется, он скорее мог надеяться найти что-то в квартире, где живу я, или, на крайний случай, в нашем доме. Вряд ли у матушки. То есть вы считаете, что целью злодея была именно Уткина? Целью? Господи, да откуда ж мне знать? «Но Катя же такая молодая, обычная студентка. Кто мог желать ей зла? В смысле, настолько, чтобы убить?» Лера помолчала, собираясь с духом. Она отлично понимала, что ходит по минному полю, ведь она имеет дело с высокопоставленным чиновником, который с лёгкостью может испортить ей карьеру, да и всю жизнь, если захочет. Всё же Лера решилась задать прямой вопрос. «Никита Терентьевич, вы уверены, что ваши отношения с Катериной ограничивались чисто профессиональными?» Лицо прокурора вытянулось, словно он нечаянно проглотил лягушку. «Вы... вы на что сейчас намекаете?» — пробормотал он. «Я не намекаю, а спрашиваю. И, по-моему, вы прекрасно поняли, о чём именно». Выпалив это, Лера готова была вырвать свой язык, но, к сожалению, как всегда указывали ей мать и сестра, Она снова поторопилась высказать то, к чему следовало подойти более деликатно. «Да как вы вообще могли такое подумать?» — воскликнул Рогов, и его возмущение выглядело искренним. Если бы Лера не знала о его телевизионной деятельности, то непременно устыдилась бы сказанного и поверила в его невинность. Однако в нынешних обстоятельствах она не склонна была доверять прокурору. «А почему бы и нет?» — пожала она плечами. Катерина — молодая, привлекательная девушка. «Да она мне в дочери годится!» «Простите, конечно, Никита Терентьевич, но когда и кого останавливала разница в возрасте? Любви, как говорится, все воз...» «Неужели вы считаете, что я подсунул бы любовницу под бочок собственной матери?» перебил прокурор. «Вот это уже и впрямь казалось маловероятным. Слишком близко к семье, тогда как любовницу следует держать подальше от родственников». Однако Лера решила идти до конца. «Всякое бывает, знаете ли», — сказала она. Катя была бедной студенткой и жила в общежитии. «Это не причина», — снова прервал Леру Рогов. Она заметила, что он взял себя в руки и снова стал тем телевизионным судьей, которого все привыкли видеть на экране, спокойным и выдержанным. «Так вот, отвечая на ваш вопрос, нет, у меня не было с Катей романтических отношений и точка». «Хорошо, я поняла». «Вот и отлично!» «Никита Терентьевич, можете сказать, где вы находились в момент убийства Катерины Уткиной?» Лера уходила от Рогова, неудовлетворённой. Шестое чувство подсказывало ей, что он что-то недоговаривает. Но вот только что? Врёт он насчёт своих отношений с убитой или нет? Даже если прокурор говорит неправду, это ещё не означает, что он лишил её жизни. Как не значит и обратного. Пока Лера задумчиво брела к месту, где оставила машину, зазвонил телефон. «Привет, работаешь?» — спросила Алекс. Иногда она завидовала ему. Человек живёт по свободному расписанию в своё удовольствие, и ему нет необходимости приходить в офис к определённому времени. «Работаю», — бодро ответила она. «А ты?» «Еду смотреть прямо. Очень старинная». «Я тут подумал, если ты сейчас свободна, мы могли бы где-нибудь пообедать. Как тебе такое предложение?» «Да, понимаешь, дел целая куча ещё. Но должно же ты есть правильно. Сейчас как раз обеденное время. Ты где?» Лире даже нравился напор Алекса. Она подозревала, что если бы не такой его характер, они бы так и не встретились после празднования годовщины свадьбы сестры. Именно Алекс инициировал их свидание и предлагал варианты времяпрепровождения, что, собственно, полностью ей подходило. Иногда, тем не менее, Лера задавалась вопросом, что в её жизни значит этот новый мужчина. Он делал её существование интереснее, несомненно, но расстроилась бы она исчезни он с её горизонта. Пока Лера не знала, как ответить на этот вопрос. Они с матерью сильно расходились во мнениях насчёт того, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. Галина Федотовна, вырастившая дочери одна, искренне полагала, что первый нужен последний для того, чтобы поддерживать её материально и защищать от внешних невзгод. Лера же была уверена, что с этим современная дама способна справиться самостоятельно. Она искала в отношениях совершенно иного — дружбы взаимопонимания способности смеяться и грустить над одними и теми же вещами. Ну и, конечно же, страсти, ведь она — молодая, энергичная женщина, хоть и отрицающая романтику, тем не менее мечтающая о ней в глубине души и надеющаяся на то, что когда-нибудь судьба предоставит ей шанс испытать то, что рисует её самые смелые фантазии. Алекс обладал потрясающим чутьём на классные места общепита — Несмотря на то, что мог позволить себе дорогие рестораны, он предпочитал тихие, уютные кафешки и ресторанчики, где по-настоящему хорошо кормили. Лера, до знакомства с ним считавшая, что неплохо знает город, теперь понимала, что ей известна лишь та его часть, что лежит на поверхности. Ресторанчик, куда на этот раз привёл её кавалер, располагался в подвальном помещении. Чистенькие столы, покрытые светло-зелеными клетчатыми скатертями, выкрашенные в салатовый цвет стены и светильники с такими же абажурами, создавали приятную атмосферу, напоминающую домашнюю. В ожидании заказа они болтали о трюмон, на который нацелился Алекс. Не то чтобы для Леры это звучало очень интересно, но он рассказывал о предмете мебели с таким энтузиазмом, что она не могла не изобразить интереса хотя бы для того, чтобы не расстроить поклонника. «Люди, которые его продают, понятия не имеют о его истинной ценности», — с воодушевлением говорил Алекс. «Трюму XVIII века, представляешь? Оно местами поцарапано, но там имеются элементы, покрытые настоящим золотом, а также перламутровая мозаика, большая редкость». «А чего продают-то?» — спросила Лера, просто чтобы не молчать, а не из подлинного интереса. «Наследство, как обычно», — отмахнулся собеседник. Бабуля померла, а в её старом деревянном доме оказался натуральный антикварный склад. Я купил кое-что из посуды, письменный стол, а трюмо можно будет продать тысяч за триста, если привести его в порядок. А они сколько просят? Пятнашку, представляешь? Им лишь бы поскорее сбыть рук лиц рук и накупить дешёвые мебели из торгового центра. Да уж, пятнадцать тысяч триста. Не слишком честная сделка, да? Но не я же цены назначала, а они сами. — развёл руками Алекс. Трюмо вполне могло оказаться на помойке, но кто-то подсказал ребятам, что его можно загнать. Из моих рук она выйдет картинкой. Но работы там — непочатый край, и, поверь, она стоит дорого. «Да я верю, верю», — улыбнулась Лера, хотя всё это «купи-продай» казалось ей настолько несущественным, что она с трудом поддерживала разговор. «Ну, а у тебя как дела?» Наконец поинтересовался кавалер после того, как официант водрузил на стол две большие глиняные миски с тыквенным супом, от которого исходил умопомрачительный аромат. Рядом разместился кувшинчик с густыми сливками, которые следовало добавить в блюдо, а также плошка с сухариками. «У меня всё как обычно», — ответила Лера, когда официант удалился. «Убили молодую девчонку, подозреваемый высокопоставленный чиновник. Громкое дело». «Вряд ли ты услышишь о нём по телеку. Начальству невыгодно выносить ссоры из избы». «О, так этот чиновник один из ваших?» «Из прокурорских». Алекс присвистнул. «А с чего ты взяла, что он убийца?» «Ну, во-первых, девицу убили в его доме. Вернее, в доме его матери, что, считай, одно и то же. Кроме того, у него отсутствует алиби на время убийства. Он говорит, что находился в своей городской квартире и допоздна работал с документами» но его семья проживает в загородном доме, а потому никто не может подтвердить его слова. «Понятно. Знаешь, — продолжала Лера, забыв о том, что не намеревалась делиться с Алексом рабочими подробностями, — поначалу мне казалось, что дело интересное, но теперь я понимаю, что предпочла бы другое, то, которым занимается Суркова. «Твоя начальница?» — уточнил Алекс. «И что же у неё за интересное дело?» «Об убийстве ювелира». Как выяснилось, в сообществе его, мягко говоря, недолюбливали. «Ты случайно о не о Фельдмане говоришь?» Неожиданно перебил её Алекс. «Ты знаешь Фельдмана?» — удивилась Лера. «Ну, не то чтобы знаю, но кое-что слышал». «Интересно, откуда?» «Антикварные и ювелирные круги, видишь ли, довольно близкие Иногда мы даже интересуемся одними и теми же вещами и посещаем одни и те же места». «Например?» Например, аукционы или, скажем, встречи с коллекционерами. Ювелиры любят старинные украшения, часто даже косят под них. «Если при этом они не пытаются выдать современное украшения за антикварное это не преступление», — заметила Лера. «Так в том-то и дело». «В смысле?» Ходят слухи, что Фельману как-то достался дорогущий перстень, принадлежавший, по слухам, Антону Миниху. «Кому-кому?» «Ну, был такой фильм-маршалл, Христофор Миних». «При Анне Это царица русская». «Анну Иоанновну я знаю», — обиделась Лера. «Всё-таки она не до такой степени тёмная». Так вот, Антон, его сын, жил при Павле Первом. У Минихов имелась обширная коллекция драгоценностей, и перстень вроде бы фельдмаршал заказал на свадьбу сына у какого-то венецианского мастера. «И такой раритет попал к Фельдману?» «Ну да, представь себе. Только он был в плачевном состоянии». Погнутый, несколько бриллиантов выпали. И что сделал Фельдман? Привёл перстенек в порядок и выставил на интернет аукцион. И что тут такого? Недоумевала Лера. Это не противозаконно, но если, конечно, ювелир не украл перстень. Чего не знаю, того не знаю. Так вот, украшение понравилось сразу двум потенциальным покупателям. Не пойму, в чём проблема? Это же аукцион, кто больше даст... «Да, но Фельдман не хотел терять никого из них. Он довёл аукцион до пиковой цены и дал согласие обоим». «Вот это да!» — развеселилась Лера. «И как же он собирался выходить из положения?» «Он смошенничал». «Как?» «Слепал второе кольцо, копию оригинального, поставил фальшивую пробу, такую же, как на старинном перстне. Короче, всё сделал один в один». «Я так понимаю, обман раскрылся?» «Точно». Никто не мог предположить, что двое купившие кольца когда-нибудь встретятся, ведь один из покупателей постоянно проживал за границей. Но они всё-таки встретились. Да, на какой-то тусовке. И сразу заметили друг друга, ведь на обоих были кольца Миниха. Но как они сумели определить, какое кольцо настоящее? Я, понимаешь ли, не Дука в этом деле. Лучше бы задать этот вопрос профессиональному ювелиру. Там, кажется, сплав другого качества, и специалисту определить возраст золота нетрудно. Короче, мужики отдали перстня на экспертизу, и выяснилось, что один из них — искусная подделка. Честно говоря, я удивляюсь, что сразу не проверили. В конце концов, такие штуки покупают не для того, чтобы носить, а как инвестицию. С другой стороны, этот перстень есть на какой-то картине, а также в каталогах старинных украшений. Может, потому и поверили на слово «ювелиру». Или сыграла простая жадность наверное экспертиза то стоит немало фильмман ведь с неподдельное золото использовал не фальшивые брюлики значит нужны какие то особые исследования чтобы установить подлинность старинного украшения заплатить большие деньги за цацкую и сэкономить на проверке недоверчиво покачал головой алекс ты даже не представляешь на каких мелочах порой спотыкаются даже самые матеры злодеи ты кто бандиты а эти «Потому что и на старуху бывает прорухах, как говорится. Богачи не были бы богачами, если бы не пытались экономить на мелочах. Так чем дело-то кончилось?» «Я слышал, что фельман бегал от мужика, купившего подделку, как чёрт от Ладана. Скрываться пытался». «Интересно, как ему это удалось?» — пробормотала Лера. «Когда у тебя собственное дело наверняка непросто». — Согласен. Заказчик требовал не просто вернуть деньги, но и выплатить солидную компенсацию. — Судя по всему, это здорово подорвало бы финансовое состояние ювелира. — Думаю, да. Тебе что-то об этом известно? — Есть версия, что Фельдман, пытаясь поправить дела, обманом увёл у коллеги крупную партию бриллиантов, тех самых, из-за которых его и убили. Теперь, по крайней мере, ясно, почему он так поступил. — Ненавижу нечистоплотность покачал головой Алекс. «В нашей сфере беспорядочности никуда. Если однажды подмочешь репутацию, в дальнейшем люди откажутся иметь с тобой дело». «Да ладно», — отмахнулась Лера. «Вон, смотри, из знаменитых музеев воруют картины и продают на чёрном рынке. А директора этих самых музеев как сидели на своих местах, так и сидят. Хотя дураку ведь ясно, что рыба гниёт с головы. А всякие там специалисты по предметам искусства на голубом глазу подтверждают подлинность подделок и не несут за это никакой ответственности. — Ну, тут ты, пожалуй, права, — вздохнул Алекс. — Зато я точно знаю, что моё трюмо — не подделка. А когда я с ним поработаю, ни у кого не возникнет сомнений в его подлинности и в том, что оно стоит своих денег. Поняв, что Алекс снова оседлал любимого конька, Лера отключила слух, размышляя, как подкинет сурковый новую версию убийства ювелира.